глава 7 Пока несли легкий ужин, он начал рассказывать о себе. Не знаю зачем. Мне казалось такие вещи можно было бы выяснить и позже, когда мы станем ближе. Детство царского отпрыска, которого готовили правой рукой старшего брата и наследника трона. Если общие науки познавались одинаково, то часть изучалась отдельно. И получалось, что весь день его проходил в тренировках науки старший же брат отдыхал. У него были прогулки, посещения других миров, девушки. И я понимала, почему он такой. Ему просто не дали побыть самим собой, уча с детства лицемерить, притворяться и требовать своё. «Я обещаю тебе быть другим. Это тяжело». Он смотрел потерянным взглядом в окно на ночной город. «Я понимаю». Положил ладонь на его шатый кулак. «А мне тяжело начать новую жизнь, цель в которой — жизнь сына». И, в общем-то, благодаря ему я сейчас здесь. Он каким-то образом знает, что ты ему теперь отец. Я сам был удивлён тому, что ритуал так странно объединил нас. Но, честно говоря, рад этому. Только вот наворотил дел, не понимая, что творю. У нас есть все шансы начать сначала. Погрустнела я, вспомнив о том, как вообще всё случилось. Меня смерть забрала из психиатрической клиники, куда я попала после смерти сына. Я вообще всё воспринимаю как некую сказку, которую придумало моё воображение. Но мне нравится всё, что происходит. Это не сказка. И это точно. Значит, действительно всё неплохо. Спасибо смерти. Ей зачем-то нужна именно я, что-то с моей душой всё связано. Давай вдвоём попробуем жить сначала. У меня, правда, ещё трон. Это ненадолго. Как только сын брата подрастёт, сразу меня заменит. Я, конечно, останусь рядом с ним, но уже не королём. — Да я и не против, — смутилась я. Ужин длился почти час, и я уже прикидывала, что мне пора быть домой. Стоило подумать о сыне, как он предстал перед взглядом. Стёпка спал, безмятежно посапывая и что-то бормоча. — Спит, — угадал мои мысли Дамиан. — Но мы уже заканчиваем. Остальные любимые места я покажу тебе позже. Ты ведь разрешишь мне прийти завтра? — Давай встретимся на нейтральной территории, вечером. — Хорошо. Предлагаю сходить в знаменитый на все миры императорский зоопарк, — обрадовался он. — Это где? — Это в одном из миров. У меня, как у дальнего родственника, есть доступ. — Мы придём, — кинула я, заканчивая ушин, взяла салфетку и промокнула ею губы. Демон сразу поднялся, помог мне встать и повёл к лифту. Едва двери закрылись, он снова прижал меня к себе. «Доброй ночи!» — обдал дыханием волоса на макушке. «Доброй ночи!» Я решилась ответить, положив ладонь ему на спину. Когда он выпустил из объятий, смотря на меня каким-то огорчённым взглядом, в котором угадывалось желание, я поняла, пора уходить. На продолжение я пока не готова. Два ноля на артефакте часах, и я дома в кабинете. Поднялась на этаж и заглянула к сыну. спит крошка. Паучки взяли на себя роль нянек. спали под балдахином, заполнив мохнатым ковром все пространство. С десяток спали прямо под руками сына. Пошла в комнату к себе, приняла ванну и легла спать, но не спалось. Все перед глазами стоял демон со своим горящим взглядом. После отца Степана у меня никого не было. По сути, мне придется привыкать к этому. Хотя супругой я, в общем-то, и не стала, мы просто встречались до беременности. А потом он сразу пропал, когда я его нашла, сказал, что отцом становиться не готов, и вообще у него уже другая. Я же как-то легко его отпустила, мыслями занятая малышом внутри себя. Перевернувшись на спину, я положила ладони на плоский живот. Я бы очень хотела снова испытать те чувства. Я словно порхала, не чувствуя веса живота, с трепетом относясь к неродившемуся сыну. Громкий вздох я не смогла сдержать, напугав саму себя. Да вообще я понятия не имею, каково это — быть супругой. Да ещё если ты жнец и королева горгулей. Уснула не сразу, почему-то представляя какую-то семейную идиллию, взятую из кино. Спала беспокойно, слишком много сегодня было волнений. А вот проснулась под тихое хихиканье сына. Он, прокравшись ко мне в комнату, обкладывал меня паучками — Я, приоткрыв ресницы, наблюдала за ним. Паучки не сопротивлялись, и даже столпившись у его ног, протягивали лапки, чтобы Степан взял их в руки. Это что-то новое. Когда он принёс очередного гостя в мою кровать, я схватила его и начала щекотать. И что ж это вы задумали, а? Мои пальцы бегали по тоненьким рёбрышкам, задевая нервные окончания. «Мы хотели тебя напугать», — хихикал сын, пытаясь вывернуться. «А я их тоже не боюсь». прижала его к себе и поцеловала в тёплую щечку. «Так нечестно!» — внезапно обиделся он. «Ты же девочка, а они все боятся насекомых, мышей и змей!» «Но я же взрослая!» — погладила его по спинке. «Пойдём умываться и завтракать?» «Я умылся!» «А ты ещё нет!» Он выбрался из моих объятий и убежал. Пришлось поторопиться привести себя в порядок и, забрав сына из его комнаты, пошла с ним вниз в кухню. «А мы сегодня пойдём туда!» Стёпка доел кашу и сейчас пил чай с бутербродом. «Пойдём», — кивнула я, уже допивая кофе. «После позднего ужина есть мне не хотелось». «А что будем делать?» «Играть. И, может быть, заниматься. Никита говорил, будет приглашать учителей». Мне внесапно расхотелось приходить туда. Было немного стыдно. Надо хоть извинения принести. «Настоящих учителей, как в школе!» Сын даже перестал жевать. «Конечно», — подтвердила я. «И другие дети будут?» — продолжил малыш допытываться. «А вот этого не знаю, спросим у Никиты». «Тогда пойдём», — поторопил он меня. «Надо привести себя в порядок». Я кивнула на его пижаму, да и сама и сидела в халате. «Там полно вещей. Ну, пожалуйста». «Хорошо», — вздохнула я. «Пойдём сразу». убрала тарелки со стола, помогла Степану слезть со стула и, взяв его за ручку, вышла в холл. «Анфиса, мы на землю! Как раз принесу тебе журналы по ландшафтному дизайну». Увидела я в открытой двери кабинета помощницу. «Хорошо, Лера», — ответила она мне. Поставив часы на координаты земли, мы оказались в комнатах Степана. Я подошла к шнурку около и, позвонив, позвала служанку. «Доброе утро!» «Слушаю, Ваше Величество». Дверь открылась, и на пороге быстро появилась девушка. «Помогите Его Высочеству подобрать удобную одежду», — попросила я. «Хорошо». Я пошла к себе по пути, внезапно замечая Никиту, стоящего в коридоре спиной ко мне и смотрящего в окно. «Он точно знал, что иду именно я», — слегка повернув голову, спросил. «У меня есть хоть малейший шанс?» Нет. Твёрдо сказала я. «Этой ночью я точно всё решила. Замужество не должно включать в себя измены или даже лёгкий флирт. Для меня это неприемлемо. Мы истинная пара, к сожалению, и я осознала это только сейчас. Я пока пытаюсь разобраться, но не думаю, что возможны другие варианты событий». «Истинные?» Он удивился. «Жаль. Но это слишком серьёзно. Такую связь нельзя разорвать». Тогда я прошу прощения за вчерашний инцидент, больше не повторится. Я должна принести вам извинения. Если бы я не позволила себя поцеловать, он бы не напал на вас. Вина на мне — это неоспоримо. Никита снова отвернулся. Через полчаса начнётся игровой урок. Приглашён учитель-гувернёр. Пока для учебных занятий только с одним принцем. Чтобы собрать детей, дополнительно потребуется несколько дней. Тем более, что есть уже и маленькие горгульи, в том числе и две девочки, все до пяти лет. — Будет больше, — пообещала я ему. — Вы соберёте кланы в других городах или мирах? — Первыми попросились шанхайцы, что странно. Дальше три мира, и потом можно пройтись по отдельным кланам, глав которых вы видели. — Хорошо, и я бы сходила по магазинам, пока сын занимается. — Вам всё можно, вас сопроводят. Я кивнула, зная, что он смотрит на меня в отражении, и пошла к себе. Прислуга пришла, едва я позвонила в колокольчик. «Мне одежду попроще, можно брючный костюм», — попросила я девушку. Она, зайдя в гардеробную, быстро начала показывать мне одежду и окончательно остановилась на нежно-салатовом. Брюки, пиджак, шифоновая блузка, майка-топ и туфли на платформе. Переоделась, села за косметический столик. Служанка быстро уложила волосы, оставив их распущенными, но завив локоны на концах. Открыв стоящие на столике шкатулки, я обнаружила в них множество ювелирных украшений. Подобрав комплект с изумрудами, осталась довольной своим отражением в зеркале. Забыла про карты и телефон. Внезапно поняла, чего мне не хватает в руках сумки. Возьмите клатч?» Служанка протянула мне аксессуар в тон костюму. «Конечно!» Взяв сумочку, вернулась домой, положила туда книжку с карточками и телефон.